фобии и гендерные особенности. Женщин, страдающих фобиями, в два раза больше, чем мужчин. Исследователи, изучающие психологию человека на разных этапах эволюции, считают, что такое положение вещей сложилось во многом из-за традиционного распределения обязанностей. Американские социологи Такот Парсонс и Роберт Бэйлс выдвинули гипотезу, согласно которой Многие гендерные различия объясняются инструментальностью мужского поведения и экспрессивностью женского – охота, скотоводство, рыбалка. Некогда основные занятия мужчин были связаны с риском и опасностью, но иррациональный страх делал бы их просто невыполнимыми. Женщина – хранительница очага и воспитательница детей, напротив, должна была быть очень осторожной обращать внимание на опасности, грозившие гибелью детям и семье. Такое распределение гендерных особенностей, как и особенности воспитания мальчиков и девочек, сохранялось в большинстве обществ. В результате современные девочки, девушки, очень восприимчивы к страхам своих родителей и близких. Они тоньше распознают эмоции окружающих, легче заражаются страхом. Кроме того, современные родители терпимо относятся к страхам дочерей и поощряют стремление сыновей не бояться опасности. С другой стороны, мужское желание справляться с трудностями самостоятельно оказывает влияние на статистику. Женщины, страдающие фобиями, чаще обращаются за помощью, а многие мужчины предпочитают терпеть и не попадают в поле зрения специалистов.